Под конец дня Айван выходил на улицу с головой, набитой всем сразу. От спорных повышений по службе и схем внезапной инспекции до зловещей истории дома Кордона, но по большей части размышлениями, куда бы ему зайти и взять на вынос ужин, чтобы по-настоящему порадовать Тэш, если, конечно, она еще не ушла. Он спешил домой, чтобы это выяснить. Вот почему он совсем не обрадовался, заметив краем глаза, что к ним наперерез спешит, отчаянно размахивая руками, лейтенант с проходной. «Адмирал! Капитан! Подождите!» Слишком поздно было прибавлять шаг и притворяться, что дежурного не заметили. Айвен и адмирал Десплин затормозили, чтобы слегка запыхавшийся караульный мог их догнать. «В чем дело, лейтенант?» — поинтересовался Десплин. Он тоже досадовал на то, что их перехватили на выходе, но скрывал свои чувства лучше Айвана. Лишь слабый оттенок иронии послышался в его смирившемся голосе. — Сэр, на проходной только что появились два человека из полиции Солстиса и сказали, что им надо побеседовать с капитаном Фарпатрилом. — Побеседовать, но не арестовать, — отметил внезапно включившийся мозг Айвана. Хотя, наверное, любая попытка гражданских властей купола арестовать бароярского офицера прямо в бароярской штаб-квартире превратилась бы в мудреную задачу с точки зрения юрисдикции. Десплин поднял брови. «В чем дело, фарпатрил? ваши крупнейшие во всей армии коллекция штрафов за неправильную парковку тут явно ни при чем. На Камаре вы без машины, и мы пробыли на планете всего четыре дня». — Не знаю, сэр, — правдиво ответил Айван. — Подозревать — это ведь не значит знать, верно? — Полагаю, самый быстрый способ все выяснить — поговорить с ними. — Идите и попытайтесь их осчастливить. жестокосердый шеф жестом отослал Айвана. — Расскажите мне обо всем утром. И Деспалин произвел быстрое стратегическое отступление, пожертвовав Айваном как карьергардным заслоном. — Что ж... Могло быть и хуже. Десплин мог захотеть присутствовать при беседе сам. Айван вздохнул и неохотно последовал за чересчур исполнительным лейтенантом, который тем временем докладывал. — Я разместил их переговорный номер три, сэр. В вестибюль здания выходили двери полудюжины подобных комнат. Туда отправляли посетителей, которых военные не желали допускать в свою святая святых. Айван предполагал, что все эти комнатки под прослушкой.